Глава вторая. Зачарование выжило меня до капли, но результат того стоил. Теперь я с гордостью демонстрировала метательные ножи войскому. Тот оценил и задумку, и исполнение. Скрыть ледяную магию огненной иллюзией — это ж надо было такое придумать. Пожелание заказчика. Я вернула ножи в деревянный футляр и тут только заметила разложенные на столе книги и тетради. Для работы над ножами я отгородила иллюзорный ширмой за куток, и поэтому не видела, что творилось за спиной. «Войски, ты делал домашку? Кто-то сдох!» Элмар прав. От моей переподготовки зависит судьба не только Верисы, но и всего клана. Я столичный хлыщ Динара. Солнечные горы видел последний раз в пять лет. Родители разошлись после рождения Верисы. Мать не выдержала жизни на границе, а отец... Хочется верить, что он слишком ее любил, поэтому отпустил. Только в столице блистательное Юно на была несчастна. Хотя это скалось по балам и приемам. У нее было все красивые платья, драгоценности. Поклонники. Но частенько я слышал, как, вернувшись на рассвете, мать горько плакала в подушку. Все ждала, что отец приедет, но приграничный сухарь вычеркнул ее из своей жизни, как только она села в экипаж. Мать ушла во сне, когда Верисе было семь. Целитель сказал, что сердце остановилось. Тогда отец приехал, чтобы забрать нас в родовой замок, но я не позволил. Помню, как орал, что ненавижу, что его проклятые солнечные горы угробят нас с Верисой. Он сказал, что дает мне год, чтобы привыкнуть к мысли о переезде. Войски тяжело опустился на стул и некоторое время сидел, уронив лицо в ладони. Он не добрался до своих земель, угодил в разбойничью засаду. Не знаю, зачем все это тебе рассказываю. Понимаешь, Динара, я не справлюсь. Вот какой из меня глава клана? В глазах войского плескалась неуверенность. Это был взгляд мальчика, чье детство было омрачено разрывом родителей. Когда отец Георга прекратил отношения с супругой, он тем самым бросил и детей. Войский вырос вне клана. Неудивительно, что теперь он считал себя чужаком. Примерно как я себя. В Сумеречье. Меня называли леди замка Сатор. Однако я ощущала себя в нем гостей. Отцу как лорду приходилось уделять внимание управленческой рутине, Но меня он от нее ограждал. Говорил, что не стоит забивать голову ерундой. Ерундой ли? Возможно, стань замок Сатор мне родным. Сейчас я бы не ощущала себя такой одинокой. Я хотела разгадать загадку смерти отца, но не представляла, что буду делать, когда обрету это знание. Каким ты станешь главой, покажет только время. Зато уже сейчас я знаю, какой ты друг. Верный, честный, надежный. Прислушивайся к Элмору, он ерунды не посоветует. «А учитывая заступничество лорда Льена, что у тебя с ним?» Внезапно спросил Георг. «Он меня выбешивает? Я плачу ему тем же». Хотела беззаботно улыбнуться, но подозреваю, что улыбка вышла натянутой. «Я имел в виду не Элмара, а нашего главнокомандующего». «Странный вопрос. Что может связывать начинающего иллюзиониста и высшего демона?» «Брось, Динара. Высшие демоны, абы на кого метку вызова не вешают. Лорд Льен переместился, и едва появилась угроза твоей жизни». Я был в нескольких шагах и все видел. Лорд Льен появился, когда возрожденный нанес удар. Пфф, раньше Лессард. Намного раньше. Просто не вмешивался. А потом тот дохляк попытался пырнуть тебя кинжалом. Однако лезвие отскочило от твоей груди, не причинив вреда. Либо ты первая девушка с каменным сердцем, либо на тебе стоит обалденно мощная защита. И я сомневаюсь, что ее автор Элмор. Так ведь? Лорд Льен. Еле слышно призналась я. Но только потому, что Элмор заблокирован в Карагате. Это всего лишь компенсация. Лорд Льен никого не рвался спасать. Он же стоял и смотрел, как вы сражались с серыми архами. Он не вмешался. Вмешался бы, если бы мы облажались. Просто будь осторожнее. Высшим лучше восхищаться издалека. Я им не восхищаюсь. Ладно, совсем немного. Но опасаюсь намного сильнее. Из-за Лорда Льена мне и Икару пришлось... А где Икар? Только сейчас я заметила, что его нет в комнате. Решил отдохнуть, сказал, что передача магии вымотала. Бедный, все из-за меня. Но почему я создаю сложности не только себе, но и окружающим? Проверю, как он. Дверь в ванную я открыла, погруженная в свои мысли, и даже успела сделать крошечный шаг, когда внезапно осознала, комнаты нет. Лишь темнота, в которой не рассмотреть ни стен, ни пола, ни потолка. Георг, я, обернувшись, замерла от ужаса. Дверь исчезла. Или же я ее не видела? Иллюзия. Это была всего лишь иллюзия, соединенная с новым кошмаром. Но впервые жутик Икара грозил перетечь в мой собственный. «Икар, ты где? Ты меня слышишь? Хватит дрыхнуть! Ужин скоро!» Я выкрикивала фразы бодро и громко. Собственный голос подбадривал и успокаивал. Я продвигалась медленно, каждую секунду ожидая почувствовать мерзкое щупальце, притаившееся в темноте. Убедившись, что кошмары не спешат атаковать. Создала иллюзорный светлячок и сразу же увидела Икара, утопающего по самую шею в воде. Я заподозрила бы, что он уснул в ванне. Вот только Икар лежит на уровне пола. Я сделала еще шаг, и моя ступня угодила в вязкую жижу, провалившись в нее по самую щиколотку. Орать истерить! Да что за гадость тебе снится! Ощутившись рядом, плюхнулась на колени и похлопала парня по щекам. С его губ сорвался тихий стон. Мысленно взвыв, Приподняла Икара за плечи и уложила его голову себе на колени. Мои иллюзорные светлячки размножились и теперь кружили над нами, высвечивая крошечный пятачок света в кромешном мраке. «А ну, живо прекрати этот ужас!» Я принялась тормошить Икара. От моих манипуляций вода заволновалась. «Вода ли?» Я опустила в нее ладонь и ощутила странное пульсирующее тепло. Рывком вытащила руку, но вместо того, чтобы стечь, как и положено жидкости, вода вдруг потянулась за моей рукой, словно живая, а потом трансформировалась в черную дымку. Вот тьма. Тьма. Потрясенный шёпот сорвался с моих губ. Икар, просыпайся! Я запустила пальцы в волосы парня и резко дёрнула. Ноль реакции. Зато сейчас я заметила неестественную бледность его щек и синеву губ. Икарчик миленький. Да что же это за напасть? Обхватив Икару руками под грудью, я с горем пополам его усадила. Тьма, ползущая по его телу, Рассерженно зашипела. Она точно не желала, чтобы Икар покидал ее воды. Так похожие на природный источник тьмы. Но таких источников не бывает. Эта магия прибыла к нам из бездны. И передавалась от носителя к носителю. Чёрные маги воровали силу коллег. Существа, наделённые тьмой, не брезговали сущностью друг друга. Я обхватила лицо Икара ладонями и снова с испугом отметила его неестественную бледность. Вода вокруг нас уже закручивалась водоворотом. Но рядом с Икаром она превращалась в дым. Он полз вверх, словно стараясь облепить свою добычу целиком. «Не отдам! Пошла прочь! Сгинь!» Тьма снова зашипела, словно масло, попавшее на горячую сковороду. Ей было обидно. Она не понимала, почему я не разрешаю сожрать такого славного и беззащитного светлого. «Да потому что он мой! Ищи себе другого!» «Икар, хватит меня пугать! Я уже с твоими глюками начала разговаривать!» «Если хочешь, чтобы я тебя поцеловала, «Имей мужество заявить об этом прямо!» Ярость, взметнувшаяся внутри меня, приняла форму черной воронки. Она промчалась, всасывая в себя тьму, а потом схлопнулась, обдав порывом ветра. Я снова очутилась в кромешном мраке, но теперь подо мной был твердый пол, а парень, которого я изо всех сил старалась удержать в сидячем положении, вдруг сжал меня в объятиях, а по губам скользнуло дразнящее дыхание. «Хочу всегда. Не смей больше так меня пугать!» «Ты! Ты!» «Тьма! Ты светлый!» Осознание совершенно невозможной истины выбило воздух из груди. Несколько секунд я потрясенно молчала, собирая кусочки мозаики воедино. «Икар, все сходится! Тебе отозвался светлый источник силы! На тебя напала тьма! Это была моя тьма, Икар! Я тебя едва не убила! Ты же светлый!» «То есть целоваться с таким уродом ты морально не готова!» «Идиот! Какой же ты идиот!» прошептала я, абсолютнейший. Икар коснулся губами моего виска. «Ты не представляешь, что творишь со мной». «Так покажи мне это!» С тихим стоном губы Икара накрыли мои. Его поцелуй был таким сладким, хмельным. Голова закружилась, словно... Меня снова затягивало в водоворот. Я тонула в объятиях Икара и отчаянно хотела раствориться в его безграничной нежности. Икар меня любил. Я понимала это отчетливо, И видит мрак, мне нужна была эта любовь. Я тянулась к ней отчаянно, как скиталец в пустыне. Дорвавшийся до источника живительной влаги. Резкий удар потока воздуха отшвырнул нас друг от друга. Он возник, словно из-под земли, и схлопнулся, обдав нас влажным порывом ветра, принеся сладковатый запах ночи. Тот, кто хотя бы один раз спускался в подземное королевство Дроу, ни с чем его не спутает. Иллюзия мрака, остатки тьмы схлынули, вернув нас в ванную комнату. Даже иллюзии войского и девочек растаяли, безжалостно развоплощенные чужой магией. Теперь я слышала голос Георга, громко спорящего с Элбором. Напарник порывался выбить дверь. Вконец достал. Я вскочила на ноги. Игнорируя легкое головокружение, бросилась к двери первой и распахнула ее. Кулак боевика, угрожающий замеру моего лица. Осторожно, буквально одним пальцем, и отвела его в сторону и едко прошипела. Достаточно было постучать. Ты уединилась с Экаром, а я предупреждал, что ваша связь может спровоцировать вас на глупости! Какие глупости! «У меня же такой высоконравственный и ответственный напарник!» «Вот и что он кругом сует свой нос? еще и смотрит так, словно имеет на это полное право!» «Верно!» Элмор важно сложил руки на груди и кивнул. Поэтому и зашел проверить, как ты справилась с домашним заданием. «И что я вижу?» Войски я осилил задачки мастера стужи. «А ты?» «Вместо домашки заперлась с икаром?» «Докажи, что моё беспокойство излишне!» Элмор был в ярости. Он знал, что... Я и не приступала к домашнему заданию, зато на жидроу зачаровала. А то, что некоторые считают, будто я все это время провела с Икаром, каждый думает в меру своей распущенности. Пусть злится и ворчит, что угодно, только бы забыть гневный голос, прозвучавший в моей голове в момент падения на пол. Иллюзион, я же предупреждал. Когда лорд Льен говорил, что в ближайшее время я могу забыть о личной жизни, он не уточнил, что сам поспособствует тому, чтобы ее не было. «Страдать над домашним заданием пришлось под надзором Элмара. Последний принц о чем то тихо беседовал с войским. Мы с Икаром одолели параграфы из учебника и теперь разбирали ситуационные задачки по магическому праву. И да, мои ответы не совпадали с решением ребят. А я виновата, что у них напрочь отсутствовало воображение. Наколдовал другу материальную иллюзию, а тот взял и продал ее на местном рынке. Войски и Икар сочли сделку мошенничеством и указали соответствующее наказание». Я же, как следует, пофантазировала над видом иллюзии. Ладно еще впарить фальшивое кольцо с рубином или другую дорогостоящую безделушку, но толковый иллюзионист, обладающий достаточными знаниями, сумеет подделать и магическое снадобье. Взять хотя бы м -м, регенератор. Я смогу снабдить обычную воду зрительной и вкусовой иллюзией, воссоздать запах эликсира. Принявший его будет уверен, что использовал регенератор, однако никакой пользы он не принесет. Раненый истечет кровью и умрет. На обычное мошенничество этот проступок уже никак не тянет. «Ребят, какое наказание ждет иллюзиониста, торгующего фальшивыми эликсирами?» Я кратко обрисовала ситуацию. «Это мошенничество или непреднамеренное убийство? На какой штраф в ответе указывать?» «Штраф?» Элмор удивленно вскинул бровь. Столь одарённого иллюзиона ожидает как минимум пожизненная служба в рядах избранных магов Темного Альянса. В случае отказа от сотрудничества, лорд Лиен... Э -э -э, фиалочка, ты сама все понимаешь». «Понимаю. Одарённой в нашей империи быть небезопасно», — медленно произнесла я. «Буду исправлять ситуацию». Что такое служба Тёмному Альянсу, я прекрасно знала. Живой пример был перед глазами все детство. Со стороны могло показаться, что отец всего лишь праздно рассекал по нашему миру. С иллюзией этого я рассталась годам к девяти. Я знала, что отец выполнял поручение императора. Общество неприметной Чилден-гномочки было на руку Эдриану Сатору. Личина выглядела такой кукольной и невинной, что даже владыка светлых эльфов повелся, когда обнаружил меня в собственной канцелярии. Уезжали мы из Вечно зеленого Леса поспешно. Но напоследок я успела утопить в слезах расшитую изумрудной нитью тунику владыки и заполучить его разрешение на следующее посещение эльфийских лесов. Мало ли когда пригодится. Тогда моя хитрость пришлась папе по вкусу. Он долго смеялся. а потом с гордостью объявил, что я вся в него. «Не перестарайся», — предельно серьезно посоветовал Войский. «После устроенного тобой во время переэкзаменовки будет слишком подозрительно, если ты вдруг станешь тупить, как Миранда или Ария. И совсем они не тупые». «Хорошо, не тупые», — Войский примирительно улыбнулся. «Просто иные девочки такие девочки». «Ай!» — он скинул руку, ощутив гусиный щепок. Дерешься, ты точно, как девчонка». Иллюзионист расплылся в нахальной улыбке и обратила внимание на одобрительный кивок Элмора, адресованный войскому. Парни переглянулись и снова склонились над свитком. Дружелюбие Элмора и радовало, и озадачивало. Получалось, что Джереми не рассказал ему, в каком виде застал нас с Георгом в столице. Пожалуй, стоило сказать ему спасибо. Когда Джереми ломился в дверь, мне казалось, что цель оправдывает средства. Теперь я уже не была в этом уверена. Не хотела, чтобы Элмор думал, что мы с Георгом были любовниками. Войскому жизненно необходима помощь наследного принца, а тот порой ведет себя совершенно несносно. С какой-то радостью Элмор возомнил, что обязан заботиться не только о моем физическом благополучии, но и беречь репутацию. Вон, на Икаре срываться начал. А его шутка с кольцом. Мне было ни капли не смешно. Зачем провоцировать Икара? Элмор же знал, как он ко мне относится. Это любому видно, потому что Икар никогда не скрывал свои чувства. Я совершенно не представляла, что теперь делать. Мне было так хорошо с Икаром, что это пугало. Его внимание, забота и нежность порождали ощущения полета. Икар вел себя мягко и ненавязчиво, словно предлагая самой сделать первый шаг. А мне так хотелось, чтобы кто-то был рядом. Тот, с кем не придется прятаться за масками иллюзий. Тот, кому смогу рассказать о своем прошлом. И даже то, что Икар не помнил своего, и, скорее всего, был светлым, не отталкивало. Наоборот, хотелось разгадать эту загадку, помочь Икару обрести утраченные воспоминания. А еще мне нужно было наконец-то разобраться в себе и своих чувствах. И все это во время переподготовки в военной академии Карагата. Рехнуться можно. «Быстрее, арбузик. Или это тактический ход? Рассчитываешь меня усыпить своим прыжком? Элмор явился по мою физическую форму за полтора часа до отбоя. Заявил, что ни одно зелье не заменит регулярных тренировок. Нет, основательный подход боевика я одобряла и всячески поддерживала, но прыгать все равно было тяжело. Особенно сейчас, когда так хотелось побыть одной и хорошенько подумать. Вечером меня навестил Натан Ройс, забрал заказ Альторы, передал кошачью мяту для кисы, заодно и новостями поделился. В окрестностях Карагата творилось странное. Подобной активизации низших поражений бездны местная стража ни разу не видела. Только вчера днем патруль накрыл стаю темных сатиров, А сегодня рядом с Академией были замечены серые архи. Впрочем, задержать и допросить их не успели. Нарушители границы уничтожили боевые призраки. Помимо нашествия низших порождений бездны, страже пришлось зачистить окрестности города от ползучих кошмаров и кровавой лианы. А городские запасы накопителей магии проредил монажер. И это не считая того, что на городских улицах начали находить пустые оболочки. Кузены совсем страх потеряли. Бабушка Ионар говорила, что ночные фурии притягивают порождение бездны, но не в таком же количестве. Или же Брита и Бранд нарочно приманивали тварей, привлекая мое внимание. Перед уходом Сэр Ройс посоветовал мне воздержаться от ночных приключений и не покидать академию после заката. Всё, прыгнула. Я бросила скакалку и уже хотела растянуться на траве, когда наткнулась на внимательный взгляд напарника. Ничего не желаешь мне рассказать? В баку колит «Ноги отваливаются». «Тогда бегом. Дорвай обратно». «Ты издеваешься?» «Нет, тренирую». «Тебе просто сказочно повезло, Лесарт, личный тренер королевских кровей». «Да чтоб тебя кхар сожрал!» «Оу!» звучит, как государственная измена. Элмор свел запястье. Ослепительно яркая вспышка приняла форму зеленой сферы, похожей на шарик, который любила запускать во время пробежек куратор Латар. Когда внутри сферы вспыхнули цифры, Явно отмеряющие секунды я взвыла. «Мы так не договаривались!» «Мы много о чем не договаривались, но тебя это никогда не останавливало. Так что встала и побежала. Сама побежала!» «Лесерт, этого куста шиповника тут раньше не было!» Психанула и потрусила корву. Так и не развеяв иллюзию. И плевать, что со стороны казалось, что этот шиповник решил размяться на сон грядущий. Злилась я уже скорее по привычке. Элмор не упускал случая, чтобы напомнить, кто в нашей паре. Верховодит. Вот и эта внеплановая пробежка была чистой воды самодурством. На удивление, бежать было несложно. Ноги, отяжелевшие после прыжков через скакалку, полностью восстановились. Спохватилась и сбросила скорость. Маскировка под куст была кстати. Она мешала Элмору ценить качество бега. «Ай!» Сфера Элмора обдала меня снопом жарящих искр. «Не халтурь, Лессард. Ты можешь быстрее». «Да чтоб тебе? «Выбиваешься из образа. Кусты не разговаривают». Зато они умеют выбрасывать порсы. Извивающиеся усики вырвались из-под земли и хотели хлестнуть Элмора по ногам. Но тот резко перекатился в бок, А потом в меня полетел фаер. Простейший щит по науке Наори Шана я создала рефлекторно. А потом окружила себя туманом. Напарник, да ты... Я обнаружила, что не вижу Элмора. И это сквозь собственную иллюзию. Ерунда какая-то. Боевик словно испарился. Внезапно мои руки оказались прижаты к телу. а висок пощекотало дыхание. Неплохая реакция, Иллюзион, неплохая, но не безупречная. Есть над чем работать, как и над твоим поведением. А с ним-то что не так? Эссир Ройс должен был рассказать тебе о неожиданной активизации порождений бездны и предупредить. Что ты имеешь против? Итак, Натан Ройс знает о твоей маленькой родовой тайне. Пальцы Элмора стальными браслетами обхватили мои запястья. Сама ему рассказала. «Миллион догадался. Это имеет значение?» «Естественно. Если инкуб представляет для тебя угрозу, не смей его трогать. Натан Ройс — мой друг!» Извернувшись, уставилась на Элмара в упор. Еще один бедолага готовый ради тебя на все? Едко вопросил он. «Натан Ройс не имеет ничего общего с экаром. Он просто хорошо меня понимает. И знает, что не стоит злить настолько одаренного иллюзиониста. «Ты мне угрожаешь?» Элмор недоумённо нахмурился. «Всего лишь прошу не лезть, не в свое дело. Я учусь, прыгаю и бегаю по твоей команде. Ты не трогаешь моих друзей, не суешь нос в их тайны». «Увы, виноват». «Что ты раскопал?» Я жадно уставилась на Элмора. «У тебя свои тайны, у меня свои, так ведь?» «Я кое-что выяснила в столичном особняке. Это всего лишь предположение, но Орин мог отправиться в Ишарад, На острова? Что он там забыл? Не знаю. Я побывала в комнате Орина и видела его заметки. На столе еще лежал ежедневник, но его я посмотреть не успела. Получила сообщение от войского. Я отвела взгляд. И совсем мне не стыдно. То, что его брат пытался разыскать ограничители для снятия моей иллюзии, к Элмору никакого отношения не имеет. Твой черед. Что ты знаешь об Икаре? Вопрос заставил меня удивленно вскинуть голову. Ты раскопал что-то о его прошлом? Знаешь, откуда он? Пока нет. Но выясню. Кстати, в его личном деле нет ни слова о потере памяти. Не бойся, Фиалочка. Я не побегу закладывать твоего подопечного. Можешь и дальше его нянчить. Икар не мой подопечный, он мой... Да, Элмор выжидательно вскинул бровь. Икар мой парень, с вызовом посмотрела на боевика. Пусть только посмеет сказать что-то против. бедняга. Ты разобьешь ему сердце. Ошибаешься. Я очень тепло отношусь к Икару. Вот и зачем я начала оправдываться или что-то объяснять? Я не хотела обсуждать с Элмором свои отношения с Икаром. Я вообще ни с кем их обсуждать не собиралась. Это слишком личное. Самой бы в своих чувствах разобраться. Тебе хочется о нем позаботиться, обнимать, валяться рядом на травке. Я неуверенно кивнула. И в чем подвох? Фиалочка, так давай я тебе котенка или собачку подарю. Икар не собака. Конечно, он намного лучше любой собаки. Элм раскалился в наглой улыбке. Хорошего щенка тебе папа подкинул. О чем это ты? Учёбу и кара оплатил Эдриан Сатор. Полагаю, что и в школе иллюзии он появился в его компании. Что, об этом тебе твой щеночек не рассказывал? М да, как некрасиво. И это когда ты так трогательно раскрыла всем свое незаконно рожденное происхождение. Я крепко стиснула зубы, чтобы не заорать. Вот и как можно быть таким противным? У Джереми, что ли, уроки берет? «Тренировка окончена. Я могу идти?» «Скакалку не забудь. Утром встань пораньше. Зайду за тобой за полчаса до общего построения». «Буду ждать с нетерпением». «Ага. И иллюзии парочку приготовь. С пустыми руками хорошего напарника не встречают». «Рать стереть. Мне срочно нужна материальная иллюзия чугунной сковородки».